Пятое. Умейте сказать «нет». Больше всего времени тратится, когда клиент боится оскорбить чувства агента и вместо «нет» постоянно говорит «может быть». Агентство продолжает совершенствовать рекламу до тех пор, пока она не умирает медленной и мучительной смертью, вызвав больше волнения и разочарования, чем если бы ее убили одним выстрелом в самом начале. Если клиенту что- то не нравится, он должен твердо отказаться от предложенной идеи и дать агентству возможность предложить что то другое креативщики любят ясность клиент может обеспечивать обратную связь и указывать направление, как мы уже писали невразумительные замечания типа когда я вижу порнографию, я знаю что это она или это как будто не то что нужно ничего не дают креативщикам. Шестое. Если культура компании предусматривает немедленное предоставление бонусов и другое вознаграждение за отлично выполненную работу, перенесите эту тактику и на рекламное агентство. Небольшой бонус, независимо от его величины и значимости, сделает клиента известным в агентстве и создаст ему положительную репутацию, благодаря которой с ним захотят работать лучшие сотрудники. По причинам, которые уже обсуждались, Реклама весьма безжалостный бизнес, поэтому небольшой презент в знак признательности может сослужить неплохую службу. Один клиент KB&P после завершения серии рекламы прислал всему нашему агентству завтрак. Нечего и говорить о том, что все сотрудники это оценили и захотели продолжать работу с ним. Седьмое. Не идите на компромиссы. Требуйте отличной работы. Скажите агентству, что хотите быть образцово-показательным клиентом, а затем предложите обсудить, что для этого нужно. Сотрудники агентства будут работать по вечерам и выходным, чтобы этого добиться. Восьмое. Сделайте потребителя клиентом. Лучше всего, если агентство и заказчик будут партнерами, заботящимися о благе потребителя. Девятое. Будьте выгодным клиентом. Многие клиенты считают, что агентство должно быть счастливо уже от того, что получило клиента, даже если он приносит совсем немного прибыли. Действительно, некоторые, именно некоторые, агентства соглашаются работать с определенными клиентами, даже если те не приносят прибыли. Чаще всего причина заключается в следующем. Если агентство несет убытки от нехватки новых клиентов, то, получив известного рекламодателя, оно может переломить судьбу и предотвратить ситуацию, в которой ему пришлось бы распустить своих сотрудников. К великому сожалению, на самом деле, очень многие клиенты не приносят прибыли. Тем не менее, клиент никогда не станет лучшим клиентом агентства и не получит хорошую рекламу, если он не выгоден агентству. Отсутствие прибыли ведет к тому, что с клиентом работает все меньше и меньше сотрудников, которые не прикладывают к работе должных усилий прибыльность или убыточность клиента часто зависит от ничтожно малой доли рекламного бюджета и как правило составляет менее двух процентов от общих расходов на рекламу сегодня чистая прибыль агентств очень низка для того чтобы иметь спокойную сосредоточенную на работе с клиентом компанию а не такую которая постоянно находится в напряжении требуется лишь очень небольшая доля рекламного бюджета помните Что на успех рекламы работают 85% бюджета и перестаньте постоянно думать о тех 15%, которые вы заплатите креативному агентству. Десятое. Защищайте капитал рекламной кампании. Долгосрочные проекты приносят отдачу не сразу. Компания среднего качества, которая идет в течение 10 лет, более эффективна, чем 10 блестящих краткосрочных компаний, запускаемых в разное время в течение тех же 10 лет. Однако мы часто сталкиваемся с тем, что как только новый клиент начинает работать с агентством, первое, что он хочет сделать, это изменить рекламную кампанию, чтобы оставить в ней свой след. Такое поведение почему-то часто приветствуется, хотя, например, за несанкционированную перестройку завода тот же самый менеджер был бы несомненно наказан. Рекламная компания, которая не так капиталоемка, как многомиллионный завод, часто приносит в фирме больше прибыли, чем станки и оборудование. Все мы можем многому научиться у Ральфа Лорена, рекламная стратегия которого остается неизменной с начала его деятельности, то есть в течение тридцати лет. Бренд Ральфа – это богатство, передаваемое по наследству. Так было всегда и, скорее всего, будет и впредь. Одиннадцатое. Не пытайтесь контролировать агентство или управлять им. Это, возможно, самое главное, и это хуже всего, понимают клиенты. Страх и насилие убивают творческие идеи быстрее, чем самая плохая деловая практика. Великий специалист по поведению организации Эдвардс Деминг обнаружил в результате исследований, которые он вел в течение десятилетий, что для повышения качества продукта и роста производительности труда требуется не жесткий контроль качества, а радость от работы. Может быть, в какой-то степени это звучит непрофессионально, но разве лучшие сотрудники компании? Это не те, которые вскакивают с кровати утром и не могут дождаться того момента, когда они придут на работу. Источник радости – их талант, достижение и признание коллегами и начальством. Их не нужно контролировать, они нуждаются лишь во вдохновении и уважении. Когда молодая растущая компания Avis в начале 1960-х годов захотела стать клиентом Дойл Дейн Бернбах, исполнительный директор предложил сотрудникам агентства только один стимул. Он пообещал им, что не изменит ни слова в их рекламе. Вот это было доверие. В результате появилась компания «Мы стараемся изо всех сил», одна из самых успешных в рекламном бизнесе. Совпадение? Мы так не думаем. Вы же доверяете сотрудникам своей компании, так почему бы не довериться сотрудникам агентства? Компании, не улавливаемые радаром. Лучшие бренды, которые появились в Америке за последние несколько лет, были созданы согласно принципу «одна компания – один бренд». Прекрасным примером эффективности такого подхода могут служить компании Saturn и Nike. Сегодня самый мощный инструмент маркетинга – это компании, не улавливаемые радаром. Антирадарный подход не только отражает рекламные стратегии этих компаний, но пронизывает буквально каждый их элемент. Сатурн. Корпорация General Motors знала, что ей нужен не просто новый продукт или даже новый бренд. General Motors была нужна новая компания. Корпорация понимала, что ей нужно начать все с чистого листа, так чтобы новые менеджеры и новая команда могли нарушать любые традиции General Motors. К удивлению многих, одним из первых действий, предпринятых корпорацией General Motors при создании Saturn, было привлечение агентства Hell Rynne and Partners из Сан-Франциско. Это было революционным шагом, потому что рекламные агентства обычно нанимают за год или около того до запуска продукта на рынок. Но компания хотела, чтобы в центре коммуникации бренда «Сатурн» оказался потребитель, а сам бренд в центре компании, то есть чтобы все вокруг, от рекламы до методов работы дилеров, звучали в унисон. Одним из главных элементов стратегии бренда «Сатурн» были твердые цены на автомобиль, продаваемые дилерами. Это был не просто прием торговли, но и инструмент строительства бренда, то есть реклама. Могла ли компания «Сатурн» продать больше автомобилей в следующем месяце, если бы позволила дилерам продавать их по договорным ценам? Да. Продала бы она больше машин в течение последующих пяти лет, если бы капитал бренда начал разрушаться? Нет. И все же традиционная система управления брендом позволяет бренд-менеджерам, которые не выполняют квартальный план, отступать от принципов долгосрочной политики для получения нужных цифр. Они могут даже получать вознаграждение за подобные действия при условии выполнения краткосрочных задач, то есть достижения плановых показателей. Другое нововведение, которое General Моторс использовала для Saturn, заключалось в том, что она не настаивала на том, чтобы сотрудники рекламного агентства дневали и ночевали в ее офисе в Детройте. Это очень закрытый город, градообразующим элементом которого являются автомобильные заводы. Все, что делают его жители, так или иначе связано с General Motors, Ford, Chrysler и компаниями-поставщиками, базирующимися здесь же. Корпорация General Motors, которая, как и Ford, и Chrysler, ориентировалась прежде всего на продажи и инжиниринг, по-настоящему открыла для себя маркетинг как важнейший инструмент бизнеса только около 10 лет назад. Поэтому компания настояла на том, чтобы Рини продолжал работать в своем офисе в Сан-Франциско, где он делал рекламу для других клиентов, благодаря которой именно его агентство и было выбрано для рекламы бренда «Сатурн». Бренд «Сатурн» — Необычный подход к маркетингу, сила которого обсуждалась в предыдущих главах, может служить примером того, что можно сделать с помощью разумного управления процессом строительства бренда. Это настоящее искусство, и вот почему влиятельные автомобильные издания снова и снова пишут о том, что Сатурн не является чем-то выдающимся и что он все еще не вполне соответствует японским стандартам с точки зрения инжиниринга и дизайна. И все же бренд «Сатурн» имел огромный успех из-за почти священного отношения компании к контролю качества, удовлетворению потребителей и практике работы дилеров, и всему этому немало способствовало агентство «Хэл Ринни энд